От автора. Данный текст взят из книги А.А. Ляховского «Трагедия и доблесть Афгана». Он достаточно большой, но без прочтения и понимания этой исторической справки невозможно правильно понять дальнейшие события, происходившие в Афганистане. Впервые афганский народ упоминается еще древнегреческим историком Геродотом, который говорил о горцах, живущих ближе к Индии, и называемых пактиенами. Видимо, от этого названия пошло слово «пухтун» или «пуштун». Индусы называли афганцев «патан». В китайских исторических летописях упоминается о народе «пудун», живущем в горах на юге от Кабулистана – из которым юты, одно из тюркских племен, вели кровопролитную войну. Сама территория проживания афганцев именовалась Кабулистан. От этого пошло название столицы Афганистана – города Кабул. У историка Абу Насар Мохаммеда встречается повествование об афганцах, которые живут на вершинах возвышенных гор – и на высочайших скалах занимаются грабежами в окрестных ущельях. Итак, колыбелью афганского пуштунского народа, судя по всему, были Сулеймановы горы. Местность бедная, безводная и безлесная, на которой невозможно было ни пасти скот, ни выращивать земледельческие культуры – Поэтому основными занятиями афганцев были разбой и война. Расположенный на торговых путях, по которым происходил торговый и культурный обмен между Западом и Востоком, Афганистан постоянно подвергался набегам всевозможных завоевателей – Александра Македонского, кочевых племен эфтолитов, тюркских племен, орд Чингисхана и так далее. Однако бедная, непригодная ни к чему земля не вызывала жадности могучих соседей, и никогда страна не оккупировалась длительное время. Это столетиями формировало в народе чувство свободолюбия и независимости. Ресурсы здесь были скудны, приходилось делиться последним, а это сплачивало людей, и гостеприимство стало характерной чертой народа. Но та же бедность, с другой стороны, побуждала искать средства и богатства вне зоны проживания, искать их набегом, украдкой, грабежом и притворством. А отсюда формировались и такие отличительные черты, как жадность, грабительские инстинкты, фарисейство, лукавство и вероломство – Жаркий и сухой климат Сулеймановых гор также повлиял на народ в смысле выработки в основе его психики жгучего темперамента, вспыльчивости, горячности, мстительности. Завоевание арабского халифата, начавшиеся в VII веке, дали толчок к распространению ислама и развитию на основе его взаимодействия с местными традициями новой культуры – Мусульманская религия на территории Афганистана вытеснила существовавшие там дэто буддийские и христианские секты, а также другие религиозные верования. О них напоминают сейчас только сохранившиеся архитектурные памятники, например, буддийский комплекс Хадда близ Джилалабада, пещерный город в Бамиане с двумя вырубленными в скалах гигантскими скульптурами Будды с половиной метра и другие. Безусловно, большой отпечаток на афганцев накладывает их принадлежность к одной из мировых религий – исламу. Собственные предания афганцев возводят их обращение в ислам к 9-му столетию новой эры, но есть и другие источники, приурочивающие столь важное событие только к 13-му столетию – Это объясняется тем, что различные племена принимали ислам в разное время. Известно, что у этой религии свои законы, свое отношение к представителям других вероисповеданий. Как мусульманин, афганец всегда хранит в глубине своего сознания определенное устойчивое чувство к человеку другой религии, и как бы ни складывались с ним взаимоотношения, как бы он ни приветствовал европейца, англичанина, русского и так далее, или американца, какие бы дружеские чувства при этом не выказывал, в действительности он всегда питает к ним глубокое недоверие и часто даже неукротимую вражду. Афганцы всегда отличались воинственностью. Махмуд Газниский, XI век новой эры, например, пользовался их услугами в своих походах, набирая из них отряды, громившие с ним Индию. В награду за это он отвел афганцам под поселение земли вокруг Газни, Кабула и Пишавара. По мере того, как древнее иранское и индусское население истреблялось нашествиями монголов и турок, Афганцы спускались с горы, поднимались из диких ущелий, занимали равнины и долины, частью продолжая кочевой образ жизни, частью обращаясь к земледелию. Признанная и доказанная способность афганцев к ассимиляции чужих племен тоже быстро распространяла, расширяла пределы их расселения и увеличивала численность. Итак, в X-XII веках территория Афганистана входила в государство Газневидов и Гуридов, XII век. В 13 веке она подверглась нашествию Орд Чингисхана. Монголы на долгие годы обезлюдили страну, разрушили ее политические и культурные центры, а с конца 14 века попала под власть Тимура, а затем Тимуридов. Афганцы служили и в войсках властелинов Восточного Ирана, опять же приобретая за это земли и влияние. При шахрухе Тимуриде, властвовавшем в Герате, они получили от него для заселения Кандагарскую область. В это же время сами силой оружия овладели несколькими плодородными долинами рек в Восточном Кабулистане и даже проникли в Индию где, покорив Пенджаб и страны, расположенные тогда верховья Ганга, основали там мусульманскую державу. Однако она просуществовала недолго. Конец афганскому владычеству в Индии положил султан Бабур, низложивший афганскую династию в 1525 году. Он же разгромил и покорил афганцев и на их исконных землях теснинах и на высоких вершинах Сулеймановых гор, и хотя Бабур всюду встречал жестокое и отчаянное сопротивление, он овладел Кабулом и Газни. Однако великие моголы XVI-XVII века наследники Бабура проявляли мало интереса к этому району и не обращали внимания на афганцев, что дало им возможность постепенно опять заселить земли в районах. Кандагара, Газни, Кабула, Джелалабада и пешавара В последующем они не только закрепились на этой территории, но и расширили зону своего проживания. В xvi 17 веках на их земли распространялась власть великих моголов и сефевитских шахов Ирана. Решающую роль в создании независимого афганского государства сыграли афганские... Пуштунские племена, населявшие южные и юго-восточные горные районы современного Афганистана и соседнего Пакистана. В 1747 году, после гибели Надир Шаха Налая Джерге, афганских племен, Шахом Афганистана был избран предводитель крупнейшего племени Дуррани – Ахмад Шах Дуррани. Ему удалось создать самостоятельную державу, Дуранийскую империю со столицей в Кандагаре и подчинить своему влиянию обширные территории. В состав нового государства вошли восточные области Ирана, южного Туркестана, северо-западного Индостана. В 1773 году сын ахмат шаха Дурани Тимур-шах перенес столицу Афганистана из Кандагара в Кабул. Дуранийская держава просуществовала до 1818 года, а затем в результате междоусобной борьбы распалась на ряд самостоятельных эмиратов. В XIX веке, 1838-1942 года и 1879-1980 года Англичане дважды пытались подчинить Афганистан и присоединить его к своей колонии в Индии. Однако в двух этих войнах только действиями английских войск добиться поставленной цели не удалось. Англия так и не смогла надолго закрепиться в этой стране. В 1880 году новый эмир Кабула Абдурахман хан сумел добиться политического объединения страны и стабилизации ее внешних границ. Снова образовалось централизованное афганское государство. В 1919 году к власти в стране пришел Аманулла хан. После того, как под Джелалабадом был убит его отец Хабибулла хан, правивший на престоле с начала XX века. 28 февраля Амануллахан в главной мечети Кабула провозгласил независимость своей страны. Россия была первой державой, признавшей независимое государство Афганистан 27 марта 1919 года и установившей с ним дипломатические отношения. Более того... Несмотря на собственные трудности, голод, разруха, южному соседу была предоставлена безвозмездная помощь – 1 миллион рублей золотом, пять тысяч винтовок и несколько самолетов. Англия же, напротив, не признав независимости афганского государства, сосредоточила вблизи его границ крупные ударные силы. В мае 1919 года началась Третья англо-афганская война. Но английское руководство пришло к выводу, что это не отвечает национальным интересам их государства и вскоре было объявлено перемирие, хотя перевес в людях и вооружении был на стороне Англии, причем многократный перевес – 340 тысяч английских войск против всего 40 тысяч афганских. По Равалпинскому договору 8 августа 1919 года Великобритания признала независимость Афганистана. 28 ноября 1921 года был заключен советско-афганский договор о дружбе. Придерживаясь реформистских взглядов, Амануллахан попытался провести ряд политических и социальных преобразований, В частности, он ввел трехцветный государственный флаг Афганистана – черный, красный, зеленый. Отменил рабство, принял закон, запрещающий ранние браки, покупку жен и обязательный переход вдов к брату умершего и так далее. Многие молодые афганцы были посланы в Европу и Турцию, где приобретали знания, так необходимые для быстрейшего становления и укрепления государства. 1923 году была принята первая конституция Афганистана. 31 августа 1926 года между Афганистаном и СССР был заключен договор о нейтралитете и взаимном ненападении. Однако афганцы – Во все времена с враждебностью воспринимали чуждые элементы культуры Запада, к тому же Амануллахан замахнулся на всемогущий ислам, что вызвало повсеместное недовольство. Используя это, мусульманское духовенство организовало антиправительственное восстание, итогом которого стало свержение реформатора в 1929 году – Ему пришлось эмигрировать за границу. Он довольно продолжительное время жил в Италии, умер в 1960 году в Тюрихе, Швейцария. Для советских людей долго оставалось тайной, что весной 1929 года И.В. Сталином была предпринята попытка Открытым вооруженным путем и вмешательством в афганские дела спасти Аманулу хана. С этой целью в Афганистан был направлен специальный вооруженный отряд, насчитывающий в своем составе около тысячи красноармейцев, переодетых в афганскую форму под командованием военного атташе в Афганистане Примакова, который действовал под видом турецкого офицера. Отряд, переправившись через Амударью в районе Термеза, уничтожил афганский пограничный пост под Тагесар. Охраняемый полсотни солдат разгромил пришедшие на подмогу гарнизон из Сиагарта и с ходу овладел провинциальным центром Мазари-Шарифам. Затем красноармейцы начали выдвижение в направлении Кабула, но дошли не только до Айбака. В Москве и Сталин получил известие, что Аманулаххан, оставив Кандагару шел в Индию, распорядился немедленно вернуться всем назад. За время похода в отряде было убито и ранено 120 человек. Афганцы уже перебили около 8 тысяч. После Аманулы хана в Афганистане непродолжительное время менее года во главе государства находился предводитель восставших бачасакау сын водоноса, провозгласивший себя эмиром под именем Хабибулы хана. Однако, относясь к таджикскому меньшинству, он имел мало перспектив удержаться у власти. В октябре 1929 года он был свергнут генералом Надир ханом, позже объявившим себя Падишахом, королем Афганистана. Он основал правящую династию Мухаммедзаев. Надирхан стремился свести на нет начинания своего предшественника, но новые политические идеи уже стали пробивать себе путь. Еще при Амануллехане возникла политическая организация «Джаван Афган» афганская молодежь, которая выступила за установление конституционной монархии. В последующем эта организация стала требовать свержения королевского правительства и отмены Исламского кодекса. Правительство, в свою очередь, приняло решительные меры и в начале 30-х годов попросту разогнало афганскую молодежь. Тогда ее члены начали проводить террористические акты, в том числе совершили убийство самого Надирхана, Хана ноябрь 1933 года. Престол перешел к его 19-летнему сыну Захиршаху, а демократическое движение было жестоко подавлено и в течение долгих лет себя открыто не проявляло. 30-е годы отношения между Афганистаном и Советским Союзом были весьма непростыми, так как на афганской территории нашли прибежище банды басмачей, которые совершали налеты на города и киштаки советских среднеазианских республик. Осенью 1941 года в Афганистане и Иране резко усилилось германо-японское влияние. Уинстон Черчилль, Предложил советскому правительству ввести войска в эти страны, однако руководство СССР с учетом последствий подобной акции отвергло это предложение. В ответе Сталина и Молотова отмечалось, что советско-иранский договор 1921 года предусматривает пребывание советских войск в Иране в случае чрезвычайных обстоятельств, Однако в сложившихся условиях антифашистская коалиция должна совместно действовать в Иране, поэтому туда необходимо ввести одновременно и советские, и английские войска, что и было осуществлено в августе-сентябре 1941 года. Что касается Афганистана, то Советский союз высказался за осторожную и согласованную с союзниками стратегию в этой стране, выступив с меморандумом октябрь 1941 года, в котором призывал Кабул строго соблюдать нейтралитет и советско-афганские договоры дватых трицатых годов. Меморандум был поддержан Лондоном, Вашингтоном и Тегеранном. В письме Молотова советскому посольству в Кабуле ноябрь 1941 года отмечалось в частности, что воевать в Афганистане с басмачами и белогвардейцами означает спровоцировать войну в Средней Азии, что будет выгодно Германии и Японии. Это подорвет наш престиж на Востоке и дестабилизирует тыл Красной Армии, Кроме того, против таких действий резонно возражают и руководители Среднеазиатских республик и Казахстана. Поэтому нейтрализация Афганистана и сотрудничество с Ираком и Саудовской Аравией, наряду с укреплением отношений с Йеменом, являются главными задачами нашей политики в этом регионе. Жаль, что подобная мудрость не была проявлена в конце 70-х годов. В период после Второй мировой войны Соединенные Штаты начали оказывать техническую, а затем финансовую помощь в строительстве ряда объектов в афганских провинциях Гелемент и Кандагар. В 1948 году ими был разработан план операции под кодовым названием «Гиндукуш», которым предусматривалось создать военное окружение против СССР и его союзников на юге – Дестабилизировать обстановку в самом Афганистане, если он станет предпринимать попытки сближения с Советским Союзом. США отказались продавать афганцам оружие, когда те обратились с такой просьбой в 1950 году, выдвинув условия урегулировать отношения с Пакистаном и прекратить сближение с СССР, В ответ на это руководители Афганистана стали переориентироваться на поставки вооружения из Советского Союза. В начале 50-х годов в Афганистане был либерализован закон о печати. Стали издаваться независимые газеты. Сразу же возникли и новые журналы, стоящие на радикальных позициях. На политической арене страны появились новые партии. Веке Залмаян – пробудившаяся молодежь, наследница организации «Афганская молодежь». Одним из ее членов был Нур Мухаммед Тараки. Ватан – клуб имя Ли – национальный клуб, возглавляемый принцем Мухаммедом Даудом. Членом этого клуба был молодой еще тогда Бабрак Кармаль и другие – Однако эти организации просуществовали легально недолго. В 1952 году все оппозиционные газеты и журналы были закрыты, а редакторы посажены в тюрьмы. Соединенные Штаты в то время были озабочены стабилизацией прозападных режимов в Иране и Пакистане. В 1953 году Они помогли свергнуть иранское правительство Мухаммеда Масаддыка и тем самым обеспечили принцу Мухаммеду Прихлеви возможность вернуть себе престол. В следующем году США достигли соглашения с Пакистаном о взаимном договоре, который был официально подписан в 1955 году. В том же году американская администрация предприняла попытку включить Афганистан в Багдадский пакт вместе с Ираном, Ираком, Пакистаном, Турцией, Великобританией и США. Но король Захиршах ответил отказом, за что Соединенные Штаты прекратили предоставление Афганистану военной и экономической помощи. Это послужило новым толчком к возрождению советско-афганских экономических отношений. Во время визита в декабре 1955 года в кабул Никиты Хрущева и Булганина, которым там была устроена пышная встреча, советская сторона предоставила своему южному соседу заем в размере 100 миллионов долларов на весьма льготных условиях. В 1956 году афганский премьер-министр М. Даут принял советское предложение о предоставлении военной техники, оборудования и специалистов. Постепенно Афганистан оказался как бы зоной советского влияния. По мнению Комитета начальников штабов армии США, в этот период Афганистан представлял малую или никакой стратегической важности для Соединенных Штатов. В 60-х годах Советский Союз продолжал оказывать своему соседу экономическую помощь и обучать афганских военнослужащих, постепенно превращаясь в самого крупного для Афганистана поставщика финансовых средств и технической помощи. Отношения между СССР и Афганистаном были дружественными. В частности, посетившему в 1964 году Афганистан председателю Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежневу, был устроен подчеркнуто теплый прием. Однако Соединенные Штаты тоже начали постепенно вовлекать Афганистан в орбиту своих интересов что привело к усилению соперничества между СССР и США в этом регионе. Примерно в это же время началось оживление общественной жизни в Афганистане, которая возглавила интеллигенция. Снова стали образовываться политические кружки и группы.